Глава 14. Не зря Лида опасалась этого мужчину. Опять это дурацкое чувство томительной беспомощности накрывало ее рядом с ним. Особенно, когда он в какой-то момент взял ее за руку. Там было много оплавленных обломков, больших. Они перегораживали проход и мелких, которые валялись под ногами. Какие-то глыбы свешивались с потолка. Местами на них виднелся окаменевший вулканический пепел и остатки сухой травы. «Что это?» — невольно поежилась она, глядя наверх. Мужчина вдруг замер, обернувшись к ней. «Однажды я расскажу тебе, что это». Он смотрел ей в глаза. Просто смотрел и слегка поглаживал большим пальцем ее запястье. Лида с трудом смогла опомниться и отвести взгляд. А мужчина нахмурился а кончики его губ едва заметно дернулись. Он медленно выдохнул, как будто ему самому нужно было собраться, и проговорил, глядя куда-то вперед. «Это недалеко, мы почти пришли». Действительно, им пришлось пройти по этим завалам совсем немного, и следом неожиданно открылся зал. Так странно было видеть, что посреди всего этого разрушения зал остался практически нетронутым. «Прошу!» – негромко проговорил мужчина, пропуская ее вперед. Лида стала озираться по сторонам. Очень стильный интерьер в духе минимализма, стены из дикого необработанного камня, подсветка. Дорогая мебель, вполне себе земного дизайна. Если напрячь память, наверное, могла бы вспомнить, в каких именно журналах видела подобное. Но больше всего Лиду поразило другое. По стене напротив входа стекал водопад. Она замерла, любуясь. Откуда здесь эта красота? Пробормотала едва слышно. Джейдок невесело усмехнулся, прошел вперед и замер перед водопадом. Когда-то это было моим окном в мир, это и еще несколько зеркал. Как-то до да странности трагично смотрелась его фигура на фоне стены из воды. Наверное, именно в этот момент он и показался ей древним, несмотря на свою молодую внешность. Слишком много какого-то мрачного глубокого знания и темной грусти. Лида насторожилась. Так значит, этот красивый неспешный водопад — зеркало? Хм, смотрелось как широкоформатный экран. «Интересно, какие фильмы видел на нем этот странный мужчина?» «Лидия, подойди, попробуй». Он обернулся. «Может быть, тебе удастся что-нибудь увидеть». И опять это ощущение трепет перед неизведанным. Страшно, как будто она сейчас откроет завесу, а там... Ладони вспотели, она вытерла их от джинсы и осторожно подошла. «Ты не видишь?» — спросила тихо. Она сама не заметила, как перешла на «ты». Просто момент был такой. Неуверенность. «Нет», — так же тихо проговорил он, вглядываясь в воду. «Хорошо, я попробую». Сначала она смотрела и видела просто неспешно скатывавшиеся широкие тугие струи и влажно блестевшую за ними поверхность камня. А потом как будто голубоватые мушки-искорки побежали по воде и вздоху ветра пронесся. У Лиды маленькие волоски встали дыбом на затылке, потому что водопад на глазах превратился в колеблющееся серебром огромное зеркало. Вот теперь действительно стало не по себе. Какие картины оно покажет на этот раз? Может быть, лучше их вообще не видеть? Лида стала вглядываться и... Это была купальня, что-то вроде бани. И там была женщина, она мыла волосы под тонкой струей проточной воды. Вдруг женщина остановилась и вытаращилась на них, отводя с лица мокрые пряди. Быстро схватила полотенце и замотала голову, и замерла, приложив ладонь к рту. «Джей?» — неверяще прошептала и махнула рукой. А потом как будто очнулась, обводя взглядом что-то. «Джей, где ты? Как ты туда попал?» Непонятно, откуда возникшая ревность заклубилась в душе у Лиды. Она уставилась на девушку, недовольно прищурив глаза. Но та совершенно не обращала на нее внимания, девушка заметалась на месте и вдруг приложила ладонь к зеркальной стене и прошептала. «Джей, хватайся, я тебя вытащу!» И тот он, наконец, откликнулся. Нет, Снежка, у тебя не хватит сил. Если я перетащу тебя сюда, твой бешеный муженек откусит мне голову. Попробуй вытащить Лидию. Что, кого? Девушка стала озираться, а потом уже другим тоном добавила. Я никого не вижу. Звенящее напряжение молчания повисло. Наконец Джейдок проговорил: Завирада! Сейчас, серьезно сдвинув брови, кивнула девушка и исчезла из поля зрения. «Кто она?» — тихо спросила Лида. Мужчина обернулся к ней. «Женщина из другого мира, так же, как и ты». Все это было очень странно. У Лиды возникло ощущение, что эти двое давно и хорошо знают друг друга. И, судя по всему, девушке приходилось бывать здесь, в этом подземном убежище. Как-то многовато вообще разных девиц вертелось вокруг джейдака Не то чтобы это как-то задевало Лиду, но... Размышления оборвались, потому что девушка вернулась. Мужчина, что пришел с ней, тоже показался Лиде знакомым. Такой стремительный, резкий, ругался на ходу. «Где он, этот урод? Сказано ему было, чтобы не совался к тебе больше. Бездна его пожри!» Джеддик насмешливо процедил. «Пошел ты!» — и усмехнулся, опуская руки. А девушка изумилась. «Рад, ты не видишь его? Вот Джон. Мужчина пораженно замер и выругался снова. Ха, ты точно видела его, Анио Эва? Как тебе? Серьезно ответила девушка. Он только что кипел и вдруг успокоился, проговорил резко. Спроси, где он? Что у них там случилось? Он один? Пошел этот странный разговор, похожий на игру в испорченный телефон. Леда заметила, что Джедак пересказал только часть, опустил из своего рассказа многое. Мужчина слушал и хмурился. Наконец он проговорил. «Пусть попробуют выйти на Шаума по связи. У Аэда и Алана должны быть артефакты. Пусть держатся, сколько смогут». Он вдруг взорвался снова. «Хас! Скажи, что мы ищем путь!» Прижали клан верных со всех сторон. У них был канал, будем пробовать выйти через него. А потом неожиданно сказал. «Не думал, что скажу это, но не вздумай там сдохнуть, черный!» «Я не надейся», — Ухмыльнулся Джедок и добавил уже другим тоном. «Пусть ваш совет попробует прошерстить долину Элкмара. У него мог быть запасной канал». Он хотел сказать что-то еще, но тут зеркало пошло рябью, а потом и вовсе погасло. А у них под ногами дрогнул пол. Опять Лида стала нервно оглядываться. После того, как внезапно прервалась связь, стало как-то совсем тоскливо и одиноко так приблизился вплотную и взял ее за руку. «Не бойся, я смогу тебя защитить». Этот ласкающий жест и бархатный низкий голос. У нее мурашки по коже побежали. «Нам надо вернуться», — опомнившись, проговорила Лида. Мужчина нахмурился, но отступил. «Хорошо, как тебе будет угодно». Кивнул, склоняя голову на бок. Я уже собирался развернуться, как вдруг замер, потому что пол под ними качнулся снова. Мужчина быстро осмотрелся по сторонам и подал ей руку. «Надо уходить». Она замешкалась. И тут мелкая дрожь снова потрясла пространство, дрогнула стена водопада. Джейдек выругался, подхватил ее на руки и переместился с ней вместе в какое-то помещение. Она сначала растерялась, а потом стала выкарабкиваться из его объятий. Мужчина замер, склонив к ней голову. «В чем дело, Лидия?» На него издали смотреть было опасно. Не то, что вот так, когда их какие-то несчастные сантиметры отделяют. А он смотрел так, будто видел все ее тайные мысли и трусость. «Отпустите меня», — он усмехнулся. «Ты уж определись, женщина, ты или вы?» Но Леда уже полностью овладела собой, и теперь ей было досадно за собственную несдержанность и вообще за странные чувства, которые он в ней вызывал. Поставьте меня на пол, Джедек, он прищурился. Один пронизывающий взгляд, а потом он поставил ее на пол, резко отвернулся и отошел. Все произошло слишком быстро, наверное, потому что она уже настроилась протестовать и доказывать, а тут все и сразу. Это вызвало иррациональную смесь вины, обиды и разочарования. «Зачем вообще было хватать меня?» Недовольно пробормотала она. «Так было быстрее». Мужчина чуть наклонял голову в ее сторону, но не обернулся. Теперь уже от него шли ощутимые волны обиды и раздражения. Опять дурацкое чувство вины теперь еще в довершение стыд. Всё стало только хуже. «Какого чёрта?» она стала оглядываться где мы в безопасности ага в безопасности с ним мне надо вернуться занервничала лида мне надо вернуться нас ждут на этот раз мужчина обернулся и подошел ближе встал вплотную вглядываясь ей в глаза конечно проговорил он медленно и кивнул но сначала скажи женщина почему ты все время стараешься показать что я тебе неприятен зачем ты лжешь себе «Что?» В первый момент Лида опешила, потому что его вопрос был в точку, а потом просто разозлилась. «А вы не хотите сказать, зачем устраивать эти прогулки наедине, когда вас ждет другая, и не одна!» — проговорила Лида в запале. Потом она готова была себе язык откусить, но слова уже сорвались, а Джейдок нахмурился, как будто не понимая, о чем она говорит. Лидия вдруг стала обидно, что он смотрит на нее как на дуру, наверное, потому и сказала. Это такой способ самоутвердиться. Коллекционируйте женщин. Джайдък вдруг подался вперед и нехорошо усмехнулся, а потом проговорил странно на нее, глядя. Давай кое-что проясним, Лидия. Олесю я спас, и теперь я несу за нее ответственность. Его слова заставляли ее испытывать угрызения совести, потому что он был прав. И чувство протеста, потому что она не желала его правоту признать. А то, что он так просто читал все ее душевные движения, злило еще больше. И вот опять, словно угадав, о чем она до того думала, Джейдек сказал. «О женщинах спроси у милого мальчика Алана, когда он проснется, конечно, а еще лучше у повелителя, и внезапно поклонился ей. Благодарю, что уделила мне свое драгоценное время, госпожа». Подхватил ее за запястье, а в следующий миг они уже были в знакомом проходе. Он указал ей рукой на проем и еще раз коротко поклонился. И прежде чем Лида успела как-то отреагировать, повернулся спиной и просто ушел. Дурацкое состояние. Она таращилась на его удалявшуюся спину и чувствовала себя полной идиоткой. Потом отвернулась и пошла в комнату.